Муза. Нет, музы ласково поющие и прекрасной, Не помню над собой я песни сладкогласной. В небесной красоте, неслышимо, как дух, Слетая с высоты, младенческий мой слух, Она гармонии волшебной не учила. В пеленках у меня свирели не забыла, Среди забав моих и отроческих дум, Мечтой неясную не волновала ум, и не явилась вдруг восторженному взору, Подругой, любящей в блаженную тупору, Когда томительно волнуют нашу кровь, Неразделимые и муза, и любовь. Но рано надо мной отяготели узы Другой, неласковой и нелюбимой музы. Печальной спутнице печальных бедняков, Рожденных для труда, страдания и оков. Той музы, плачущей, скорбящей и болящей, Сейчас на жаждущей, униженно просящей, которой золото — единственный кумир. В усладу нового пришельца в Божий мир, В убогой хижине, пред дымной лучиной, Согбенная трудом, убитая кручиной, — Она певала мне, и полон был тоской И вечной жалобой на пеку ее простой. Случалось, не стерпев томительного горя, Вдруг плакала она моим рыданием в торе, Или тревожила младенческий мой сон разгульной песнею. Но тот же скорбный стон — Еще пронзительней звучал в разгуле шумном. Все слышалось в нем в смешении безумном, Расчеты мелочной и грязной суеты, И юношеских лет прекрасные мечты, Погибшая любовь, подавленные слезы, проклятья, жалобы, бессильные угрозы. В порыве ярости, с неправдой людской, Безумная клялась начать упорный бой предавшись дикому и мрачному веселью играла бешено моею колыбелью кричала мщение и буйным языком на головы врагов звала господень гром в душе озлобленной но любящей и нежной не прочен был порыв жестокости мятежной слабее медленно томительный недуг смирялся Утихал, и выкупалось вдруг Все буйство дикое страстей и скорби лютой Одной божественно прекрасную минутой, Когда страдалица, поникнув головой, «Прощай врагам своим!» — шептала надо мной. Так вечно плачущие и непонятные девы Лелеяли мой слух суровые напевы, покуда наконец обычной чередой я с нею не вступил в ожесточенный бой, но с детства прочного и кровного союза со мною разорвать не торопилась муза через бездны темные насилия и зла труда и голода она меня вела почувствовать свои страдания научила и свету возвестить о них благословила. Впервые напечатано в журнале «Современник» 1854 год, номер 1, страница 73. Указывая на революционно-демократический характер своего творчества, Некрасов противопоставляет его творчеству Пушкина. Начало стихотворения построено на явном контрасте с пушкинским обращением к музе: Ты, детскую, качая колыбель, мой юный стих на певами пленила, и меж пелено ставила свирель, Которую сама заворожила.